Париж. Глава 1. Об Элеозе он вспомнил лишь на перроне вокзала, увидев, что она бежит ему навстречу. Сзади шёл Жан, несколько загадочный и добродушный. Жилю, ошеломлённому своей забывчивостью, пришлось обменяться долгим поцелуем с этой чужой для него женщиной. Ведь она существует, думал он. Живёт у меня, это ужасно. Но что бы Жанну напомнить мне? Эта мысль рассмешила его, как будто всякий раз, когда ты возвращаешься из отпуска, добрый друг обязан напоминать, что у тебя есть любовница и живёт она в твоём доме. Сейчас духи Элеоизы, прикосновение её губ были ему просто неприятны. Он вспомнил последний поцелуй Наталии, в Ерзони 3 часа назад вспомнил их исступлённое самозабвенное прощание и внезапно им овладел свой верный страх а что если она попала в аварию когда возвращалась по этой беспрестанно петляющей дороге ведь глаза у неё были полны слёз он увидел это в последнюю минуту ему не самому трудно было справиться с волнением и он целых 5 минут сидел в купе застряв в тупой неподвижности, пока наконец не встряхнулся и не отправился твёрдым шагом в вагон-бар. В таком состоянии сам он не мог бы вести машину, а ведь Наталья всегда отчаянно гонит. Конечно, водит машину она мастерски, но так гонит. Нет. Он становится просто идиотом. Тихонько отстранившись от Элеоризы, Жюль похлопал Жана по плечу и попытался улыбнуться. Вокзал был чёрным от копоти, шум стоял оглушительный. Только оттеневшев в машине Жана, он вновь обрёл свой любимый париж, ленивый и голубой, париж летних ночей. И при мысли о том, сколько счастья он познал за 10 лет в Париже, сердце его сжалось, словно все эти радости навсегда были утрачены для него. Ему стало страшно. Он вновь почувствовал себя растерянным, подавленным.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 Мне хотелось избавить Элойзу от необходимости брать такси, чтобы встретить тебя, сказал Жан, и я заехал за ней. Она была потрясена, узнав, что ты приезжаешь. Жан тоже был весел, но его весёлость казалась несколько натянутой. Он искоса посмотрел на Жюля, как смотрят на приятеля, когда тот нашкодил. Я пытался тебе звонить, сказал Жюль, повернувшись к Элойзе, но мне ни разу не ответили. Ничего удивительного, я ведь целый вид дня не снимал. Из-за, знаешь, для какого журнала? Для Vogue, она лековала. Ну что ж, тем лучше, цинично подумал Жиль. По крайней мере, хоть это устроится. А сам уже весь был во власти одной единственной мысли: позвонить Натале или попросить Жана позвонить ей. Он услоусил с Натали, что вызовет её только завтра, ведь сейчас уже 11:00 вечера, значит, она не сможет нарваться на супруга.